Глава двадцать Письмо из прошлого. Летом 1955 года почтальон принес конверт. Ахбалжан подозвала сына. Хуантай повертел бумажный прямоугольник и спросил: "А кто у нас из Кемеровской области? Это ж Сибирь?" "Никого вроде. Читай." Письмо было от Жангира, ее первого мужа. Он писал, что хочет увидеть детей и просил позволения приехать. Хуантай выжидающе посмотрел на мать. Ахбалжан сняла платок и снова надела, туго завязав узел. «Вот тебе новости. Что скажет Кожур?» Тот невозмутимо ответил. «Конечно, пусть приезжает. Он же отец». Райса дохаживала последние месяцы беременности. От такого известия чуть не расплакалась. Выслали ответ, что ждут, Ахбалжан сразу предупредила, у нее теперь своя семья. Жангир прибыл в Каратал с двумя светловолосыми женщинами: одна примерно его возраста, вторая молодая. Собрался народ, всем не терпелось узнать, что за гости пожаловали. Для сибиряков зарезали барашка. Дедушка Абдула Шарипов, который возил в бочках керосин, в честь их приезда сыграл на скрипке. Жангир обнял Куантая расцеловал в обе щеки Райсу, глянул на Ахбалжан, кивнул и отвел взгляд. Сели на пол за Дастархан. Бывший муж скрестил ноги на корпешке. Ахбалжан укратко рассматривала его. Посидел, высох, стал похож на своего отца Вамырбая. Скулы еще больше обозначились. Как речные камни с острыми краями, что не сгладила даже вода. В первые годы, когда Ахбалжан вспоминала а проигранной им корове у нее начинало щемить сердце. Теперь казалось, что это случилось давным давно и не с ней. «А это у вас бывает? расспрашивали каратальцы приезжих. Бывает, кивала Зоя, так звали русскую жену Жангира. Не так жарко, как у вас, но ну, ничего, огород сажаем. Жангир почти все время молчал. После бежбармака. Бежбармак? Традиционное мясо-мучное блюдо тюркоязычных народов. Готовится, как правило, по случаю семейных праздников или приема дорогих гостей. И чая, когда соседи разошлись, Зоя начала свой рассказ. Женю призвали на фронт в 41-м. Рота его попала в окружение. Потом в плен. Когда их освободили наши, он еле ходил от слабости. Тут бы в госпиталь, а его на допросы. Эх, время такое, поди докажи, что не враг. «Осудили, отправили к нам, в Сибирь». Зоя погладила руку Жангира. И только тогда Дах до дошло, что гостья говорит о нем. «Я поваром там работала на поселении», — певучий голос Зои убаюкивал. «Жалела их, не уголовники ж, просто не повезло. Они же за нас воевали, а тут их, как скотину, держат. В холоде, в голоде, по-моему, кормят». Как никто из начальства не видит, принесу хлебушка да покормлю, бедолаг. А то и мужнину одежду отдам. Я ж вдова, Степан мой. На шахте погиб под обвалом. Шури дочке сейчас девятнадцать, в четыре года без отца осталось. Как Райса, подумала Ахбалжан. Той тоже было четыре года, когда они уехали, а сейчас девятнадцать. Женя-то высокий, я его сразу заприметила. Молчун, как мой Степан. Спрашиваю, будем жить вместе? Он головой кивает. Зоя улыбнулась и посмотрела на мужа. Тот крутил в пальцах спичку. Выхлопотала разрешение, сказали только приходить отмечаться. Стал в кот пости, Трудяга он. И Шура моя быстро к нему привязалась. Хоть суровый, с виду, а добрый. Родились у нас еще две девочки. Не выжили. Зоя коротко вздохнула. Теперь Жангир погладил ее по руке. Женя тосковала старших детях. Признался, что мечтает их увидеть достыдиться. Да Он мне всю жизнь честно рассказал. Я говорю, мол, надо ехать, покаяться. Вот как разрешили выезжать, сразу написали вам. В тишине раздался всхлип райсы. Жангир опустил голову. Хуантай не сводил глаз от отца. Ахбалжан приобняла старшую дочь за плечи. «Можете приезжать сколько хотите. Наш дом открыт», — прервал молчание Хужур. Жангир хотел что-то сказать, кашлянул и не смог. Приложил правую руку к сердцу и поклонился. Спустя неделю сибиряков провожали всем поселком. Шура успела подружиться с новыми казахскими родственниками. «Теперь у вас есть наш адрес», — говорила она в захлёб «Приезжайте. Я одна выросла. Всегда хотела братьев и сестер. Как родишь, обязательно напиши. Хорошо, Рая?» Все по очереди обнялись. Когда Жангир подошел к Ахбалжан, она глянула на него снизу вверх. «Души твоих родителей, наверное, теперь успокоились». Он посмотрел на небо и вздохнул. С того времени семьи стали переписываться, а в альбоме Райсы появилась отцовская фотография.